Часть 12. Августин не знал наверняка, на каком этаже расположена лаборатория, приютившая его в своих гостеприимных стенах, но догадывался, что на одном из подземных. Сейчас посмотрим. Августин вышел в коридор. Ему не хотелось думать о поражении. Он сделал всё, чтобы вычеркнуть розовую стену с треугольными воротами из своей памяти. В его памяти сейчас не должно быть места неудачам. Место для неудач кошмарные сны. Августин вышел в коридор. На нём была форма охранника Вин. Противогаз болтался у него на шее. Статин вернулся в дупло зуба. Он прихватил катаманит с собой на всякий случай. Может, когда-нибудь шестерёнки виртуального мира встанут в правильное положение, система сработает, дверь откроется, и он доберётся до своей цели. Когда-нибудь. Может, через час. А пока ему нужно спасать свою шкуру, бежать вон из этого гнусного места, где даже локальный VR Похоже на Утгарт, из которого исчезли все интересные кошмары. Он шел не торопясь. Он охранник, а не беглец. В случае чего наденет противогаз, и его лицо скроется под маской со стеклянными глазницами. Под потолком завывали сирены. В точности такой же воин слышал только что в Вейер, когда его нога ступила на край ледяного поля. Где-то совсем близко шел бой. Но ему не было до этого дела. Участие в чужих войнах занятие бесперспективное. Августин искал лазейку, через которую можно улизнуть, и он нашел ее. Часть тринадцатая. Пьеру склонился над капсулой входа, в которой лежал его босс. Его папаша. Его повелитель. Стальной Венедикт. Лицо Щуро было белым. Веки едва заметно подрагивали. До того, как Пьеру пришлось пережить экстренную регенерацию, он умел неплохо анализировать входные данные, и знал, что подрагивание век чаще всего сопровождает кошмарные сны разума. Теперь его интеллектуальный индекс ощутимо понизился, но память осталась. Пьеро не умел беспокоиться. То, что люди ощущают как беспокойство, Пьеро воспринимал в виде системного сообщения непорядок. Он попробовал связаться с боссом по экстренному каналу виртуальной связи, но тщетно. Пьеро вызвал операторов, но они лишь развели руками. Господин Широк категорически против вмешательства бубнили они. Если бы Пьюро уложил их на месте, его блок симуляции эмоций выдал бы системное сообщение: радость, восторг, наслаждение. Но блоком принятия решений такая реакция на слова операторов предусмотрена не была. Но что-то не так, не так. Пьюро принимала решение так же быстро, как стрелял Однако ссылка на самого босса, на то, что тот категорически против вмешательства, заставила Пьеро гонять циклы бессмысленных силогизмов еще пять минут. Наконец, Пьеро разбил опломбированную крышку альфа-станции ударом стального кулака и выковырил четыре статина из ячеек пульта стабилизации. Эта операция давала такой же эффект, какой давало нажатие тумблера в выход, помещаемого в локальный VR-WIN на левом запястье аватаров. Красная капсула входа открылась. Вместе с ней открыл глаза и стальной Венедикт. Если бы Пьеро мог читать по глазам своего босса, он бы прочёл в них строки католического песнопения, посвящённого видению Апокалипсиса. Dies Irae, Dies Illae. Tot in, день гнева. Латынь. Начало средневекового церковного гимна, вторая часть заупокойной мессы. Реквием. Пиро не умел читать по глазам, поэтому он сказал. «Автоматика работает нестабильно, и все-таки Макэнтайра удалось отрезать от группы». Но Щуро не слушал его, его больше занимало другое. «Родился ли он заново или уже умер?» Сквозняк из глубин, не имеющей конца ночи, шевелил волосы на его голове. «Доктора! Быстро!» Прохрепел Щуро и знаками приказал немедленно очистить помещение. Часть четырнадцатая. Надпись «Гараж номер два» с вездесущей эмблемой ВИН. «Предъяви карту доступа», — сказала панель возле двери. «Хер тебе нарыло, а не карту доступа», — ответил Августин, подкрепив свои слова очередью из Мистраля. Двери распахнулись, не выдержав столь дерзкого хамства. Четыре армейских джипа «Хаммер G.I.» стояли редком внутри небольшого бокса. Четыре пыльных машины. То, что нужно для беглеца. Если они запылились и на их колёсах свежая глина, значит, им было где запылиться и запачкаться. Значит, они совсем недавно колесили по заштатным дорогам Подмосковья. Если они ездили, значит, они как-то сюда заехали, рассуждал новоявленный Холмс, устраиваясь в кабине особенно грязной машины. Ключа зажигания, разумеется, не было. Но заводить машины на "Арапа" умеют все, кто в своё время увлекался интерактивными боевиками. Августин в детстве, пока не пускали в мировую ВР, был как раз из таких. Он провозился с проводами каких-то 20 минут. Поверещав для острастки сигнализацией, джип завелся. Часть пятнадцатая. Кабинет Воронова был больше похож на банкетный зал средненького ресторана. Шампанское в подряпанном леднике, посредственной изысканности блюда под мельхиоровыми колпаками, салфетки с топкой, Хлеб, в который воткнут тупой ножик для фруктов. Фрукты, килограмма три. Но главное, что все это ни к селу, ни к городу. Генерал-майор Шельнова остановилась на пороге в недоумении, обозревая сервированный, как попало, стол. Ей от чего-то вспомнилась странная манера Августина называть сервированный стол поляной. Обед на двоих. Контрастируя с бардаком, что царил среди блюд, сервировка была хорошо выверенной. По три разновеликих бокала. по три ножа, по три вилки подле двух закусочных тарелочек. Цветы. Ксюша была умной женщиной и быстро сообразила, что это означает. Воля, маленькая импровизация в честь ваших успехов, генерал-майор Шелинова, замаслился в усы Воронов и поцеловал тонкие длинные пальцы прекрасной руки, протянутой впрочем для официального рукопожатия. Я дорожу вашим вниманием, генерал, но, как мне кажется, всё это выходит за рамки уставных отношений. В шильного было холодно, словно понедельник в феврале. Похоже на Токсиуша, похоже на то, но будем говорить на чистоту. Вы полностью в моей власти. Ваши действия в зависимости от моего произвола и моей интерпретации последних могут подпадать в равной мере и под повышение по службе, и под военный трибунал, в зависимости от точки отчёта, которой как раз и являюсь я. Какая из этих двух альтернатив вам нравится больше? Повышение по службе, не моргнув глазом, ответила Шелинова. Ответ правильный. Но это ещё не всё, только моё вмешательство спасло вас от гибели прошедшей ночью. В противном случае ваш обогревший труп сейчас лежал бы в морге, ожидая опознания. Или вот к примеру последнее ваше задание. Вы утаили от нас важную информацию. Те люди, в пользу которых вы работали, узнав об этом, не глядя подписали вам смертный приговор. И только благодаря мне он не был приведён в исполнение. Шилнова набрала в лёгкие воздуха, задержала дыхание и наконец медленно выдохнула через обе ноздри. "Я вам благодарна, Анатолий Андреевич. Это очень благородно с вашей стороны". С распростановкой сказала Ксюша. Воронов знал, что Шилнова ответит именно так. Поэтому я предлагаю нам перейти на ты. и ее бокал зашипел шампанским. «А кроме того, я хочу, чтобы здесь и сегодня вы почувствовали себя в первую очередь женщиной, а уж потом генерал-майором. Ведь это очень приятно почувствовать себя женщиной», скабрезно улыбнулся Воронов, и, подсев к Шельновой, положила руку ей на талию. Терпение Шельновой не было резиновым, и даже ее самообладание иногда давало сбои. Она оттолкнула руку Воронова и вскочила. Да откуда вы чёрт возьми знаете, насколько это приятно чувствовать себя женщиной, вспылила она, не договорив фразу до конца. В конце должно было прозвучать одно важное уточнение: в постели с таким идиотом, как вы. Но Вурнов воспринял это как должное и ничуть не обиделся. Ему тогда же больше нравилось, и потому он продолжил разглагольство в ней. "Уж поверьте мне, я знаю". Существует ведь такая вещь, как ВР, а там, как известно, любой мужчина может чувствовать себя кем угодно, в том числе и царицей Клеопатрой. Признаюсь, я этим грешил. То есть Клеопатра это было бы слишком пошло, но Воронoff откинулся на спинку дивана и отвёл поднятый бокал в сторону. Я предпочитал быть молоденькой трогательной англичанкой. Если бы вы к Сене видели мои рыжие кудри и замечательное платье зелёного бархата, чей смелый вырез был украшен дюжиной виртуальных топазов. Ворнов мечтательно закатил глаза. У меня был замечательный любовник, который, наверное, в тон мне предпочитал морфы из английского средневекового цикла. Это было очень романтично. Английский Йомен и его рыжеволосая подружка. И что потом спросила Шилнова в надежде перевести разговор со своей женственности на более нейтральные темы? А потом меня убили до смерти. Его, по-моему, тоже. Впрочем, это не беда. Это проблема решаемая, мечтательно сказал Ворнов. Да и не главное. Главное это то, что побывать женщиной мне удалось. Ксюша положила себе в тарелку фруктового желе и стала методично поедать его, нарочито неуклюже орудая ложкой. Ни один мужчина не станет клеиться к женщине, пока она ест. Это Ксения Шилнова знала абсолютно точно.